Среди выброшенных строф Чайльд-Гарольда мы находим строфы ненависти, посвящённые лорду Элджину, который, пользуясь обострением вражды между греками и турками, помутнением политической воды, ловил крупную рыбу и грабил памятники античной Греции. Насколько сильно было негодование Байрона, мы можем заключить из письма от 2 января 1810 года. В настоящую минуту, в дополнение к тому, что уже награблено в Лондоне, здесь в Пирее сносится на корабль бандитов и воров всё, что может быть вывезено из уцелевших греческих мраморов. Рядом стоит молодой грек, который говорит, что лорд Элджин может гордиться разрушением Афин. И далее: я не думал, чтобы честь Англии выиграла от ограбления Индии или Атики. Вестництво наглого вора кажется пустяком по сравнению с наглостью человека, начертавшего на стенах акрополя своё английское имя. Бесполезное и разнузданное скалывание и стремление барельефов может вызвать только чувство омерзения в тех, кто будет впоследствии читать имя лорда Элджина. Пайрон не раз будет возвращаться к этой теме культурного мародёрства Англии. Так ли иначе ночаль Горольд увидел свет. Балладный архаический староанглийский тон говорит о том, что Байрон в достаточной степени отвык от английской современности за время своего путешествия. Оттолкнувшись от тяжёлых впечатлений своей личной судьбы и судьбы своего класса, Байрон всё более и более отталкивался в годы странствий и от этой архаической забавы. Игра в археологию со старинной арфой в руках Чайль Горрольда всё больше и больше уходит из поэмы. В ней всё чаще появляются живые образы, яркие характеристики, пленительная позвучность строфы, лёгкость музыкального дыхания. Утроенный рифмовки последних строк каждого станса всё больше и больше говорят о том, что поэт сам захвачен волшебным поэтическим потоком стихийного творчества, который дисгармоническую раздвоенность и разлад с действительностью превращают в гармоническую настроенность поэмы. Однако нельзя было не оглядываться на берега, которые он покинул. Уже 3 октября 1810 года Байрон писал Хочстону: "Что касается Англии, то я давно о ней ничего не слышу. Уснули навеки все, кто был хоть чем-нибудь со мной связан. Поверенные пишут мне деловые письма, а вы мой единственный корреспондент. У меня в мире нет друзей, хотя было много школьных товарищей, но все они теперь вошли в жизнь, то есть выступили под чудовищными и страшными личинами". кто в маске военного, кто в обличье адвоката, кто переодетый священником играет в религию, а кто просто надел на себя маску светского человека. И этот маскарад они назвали своей жизнью. Я распрощался с ними. Я порвал всякую связь с этими деловыми людьми. Никто из них мне не пишет. Ли да я и не просил, я ведь только бедный путешественник, безвестный языческий философ, исходивший огромные берега Леванта. Я зритель многих необычайных земель и морей. И вот теперь, перед возвращением, я чувствую себя ничем не лучше, чем в день отплытия.